Увидев такое расположение голов, решился воспользоваться и улизнуть. Он сначала обратился к седовласому казаку, грустившему об отце и матери: «Э, что ж ты, дядька, расплакался?" сказал он. "Я сам сирота. Отпустите меня, ребят, на волю. На что я вам?" "Пустим его на волю", отозвались некоторые. "Ведь он сирота. Пусть себе идет, куда хочет".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 Они потянулись, погоняя лошадей и напевая песню, которой слова их смысл вряд ли бы кто разобрал. Проколесившую большую половину ночи, беспрестанно сбиваясь с дороги, выученный наизусть, они наконец спустились с крутой горы в долину, и философ заметил по сторонам тянувшийся чистокол или плетение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 Маленький, острый и высокий фронтон с окошком, похожим на поднятый кверху глаз, был весь измалён голубыми и желтыми цветами и красными полумесяцами. Он был утвержден на дубовых столбиках до половины круглых и снизу шестигранных с вычерную апточкой вверху. Под этим фронтоном находилось небольшое крылечко со скамейками по обеим сторонам. С боков дома были навесы на таких же столбиках, инди витых. Высокая груша с пирамидальную верхушкой и трепещущими листьями зеленела перед домом. Несколько амбаров в два ряда стояли среди двора, образуя рот широкой улицы, ведущей к дому. За амбарами к самым воротам стояли треугольниками два погреба